«Предзнаменование смерти? Ерунда. Я просто ударился в панику тогда на улице Магнолий», — заявил Гарри, бросая вызов своему отражению. «Это был бродячий пес. Вот и все». И, подняв руку, пригладил по привычке волос. «Не пытайся сопротивляться, дорогой. Сражение проиграно», — ответило зеркало хриплым голосом. Дни летели, как скоростная метла. Гарри заглядывал в лица прохожим. Вдруг это Рон или Гермиона. Скоро в школу и косой переулок заполнялся учениками Хогвартса. В лавке «Все для Квиддича» Гарри встретился с однокурсниками Симусом, Финниганом и Дином Томасом. Они тоже не могли отвести глаз от молнии. А во Флориш и Блоц он столкнулся с круглолицым, рассеянным Невиллом Долгопупсом. Поболтать не удалось. Невилл потерял список с книгами, и его бабушка, внушительная дама грозного вида, громко отчитывала внука. Гарри молил Бога, чтобы она не узнала, как, убегая от Министерства магии, он назвался Невиллом. Наступил последний день каникул. «Завтра уже, завтра я встречу Рона с Гермионой в Хогвартс-экспрессе», — подумал, проснувшись поутру, Гарри. Гарри встал, оделся, сходил в последний раз взглянуть на молнию и уже подумал, где бы перекусить, как вдруг Гарри, Гарри, он обернулся. Вот они. Вдвоем сидят в кафе-мороженом Флориана Фортескию. Рон еще больше усыпан веснушками, Гермиона очень загорела. Оба, что есть силы, машут ему. Не веря своему счастью, Гарри уселся рядом с друзьями. — Не прошло и года, — улыбнулся Рон. — Мы были в дырявом котле, но нам сказали, что ты куда-то ушел. Мы во Флориш и Блотс заходили, и к мадам Малкин... — И... да, я на той неделе все купил, — пояснил Гарри. — А как ты узнал, что я в дырявом котле? — Пап сказал, — ответил Рон. Мистер Уизли работал в Министерстве магии и слышал о происшествии с тетушкой Марч. Гарри, ты вправду раздул свою тетю? — серьезно спросила Гермиона. — Я не хотел, — промолвил Гарри. — Просто не сдержался. Рон покатывался от смеха. — Это не смешно, Рон, — укоризненно сказала Гермиона. — Знаешь, я удивлена, что тебя не отчислили. — Я тоже, — признался Гарри. — Не сомневался, что меня отчислят. Он посмотрел на Рона. — Слушай, Рон, а твой папа не знает, почему Фадж не наказал меня? — Наверное, ответ кроется в самом тебе, — пожав плечами, хихикнул Рон. — Знаменитый Гарри Поттер, вот и все дела. Не, мне трудно даже представить, что министерство сделало бы со мной я свою тетушку. Причем им пришлось бы для этого выкопать мой труп, потому что мама прибила бы меня на месте. А если честно, узнаешь все у папы вечером. Мы тоже остановились в дырявом котле. Гермиона тоже с нами. Завтра все вместе двинем на Кингс-Кросс. Гермиона, улыбаясь, закивала. — Родители привезли меня сюда утром со всеми вещами. «Здорово — Здорово! — воскликнул Гарри. — Так вы уже купили учебники? — Смотри! — Рон вынул из сумки длинную узкую коробку и открыл ее. — Новая волшебная палочка, четырнадцать дюймов, ива, волос из хвоста единорога. — А там все учебники. Он махнул рукой на большую сумку под креслом. — Что скажешь о чудовищной книге? Продавец чуть не заплакал, когда я сказал, что нам надо две. — А это у тебя что, Гермиона? — спросил Гарри, указав на три битком набитые сумки в соседнем кресле. — Я же буду изучать гораздо больше предметов. У меня здесь все по нумерологии, уходу за магическими существами, гаданию, изучению древних рун, изучению маглов. — Зачем тебе изучение маглов? — воскликнул Рон, закатывая глаза. — Ведь ты урожденная магла, твои родители маглы. Ты и так все про маглов знаешь, но маглов очень интересно изучать с волшебной точки зрения, — серьезно возразила Гермион. — А есть и спать ты когда будешь? — спросил Гарри. Рон все хихикал. Гермиона пропустила вопрос мимо ушей. — У меня еще есть десять галеонов, — сказала она, вынув кошелек. — У меня в сентябре день рождения, и родители заранее дали мне денег на подарок. — И ты, конечно, купишь замечательную книгу, — невинно поинтересовался Рон. — Нет, не книгу, — сдержанно ответила Гермиона. Мне очень хочется сову. У Гарри есть букля, у тебя стрелка. — Так стрелка не моя сова, она семейная. — «Лично мне принадлежит только короста». Рон достал из кармана свою крысу. «Вот она. Мне надо ее показать специалисту». Он положил коросту на стол перед друзьями. «По-моему, в Египте ей не понравилось». Короста похудела и порядком облезла. «Тут неподалеку есть зоомагазин», — произнес Гарри, изучивший косой переулок, как свои пять пальцев. «Посмотри, там чего-нибудь для коросты». А ты, Гермиона, можешь купить там сову? Расплатившись за мороженое, они пошли в Волшебный зверинец. Магазин был невелик, все стены заставлены клетками, пахло дурно, и голдёж стоял невообразимый. Обитатели клеток пищали, гаготали, бормотали или шипели. Пока ведьма за прилавком советовала волшебнику, как ухаживать за сдвоенными головастиками, друзья разглядывали клетки. Пара огромных пурпурных жаб, влажно причмокивая, и дохлыми мясными мухами. У окна поблескивала панцирем в драгоценных камнях гигантская черепаха. Ядовитые оранжевые слизники медленно ползали по аквариуму, а толстый белый кролик то и дело с громким щелчком превращался в шелковый цилиндр и обратно. Были кошки любых расцветок, клетка с каркающими воронами, корзина забавных гудящих мохнатых шариков — кремового цвета, а в просторной клетке на прилавке лоснящиеся черные крысы прыгали через скакалку из собственных длинных гладких хвостов. Волшебник со сдвоенными головастиками удалился. Рон подошел к прилавку. — Я насчет крысы, — сказал он ведьме. — Мы были в Египте, и с тех пор я не по себе. — Клади на прилавок», велела ведьма, вытаскивая из кармана черные очки. Достав коросту, Рон положил ее рядом с клеткой, где прыгали несколько крыс. Они мигом угомонились и столпились у проволочной стенки, чтобы лучше видеть. Короста, как почти все имущество Рона, досталось ему в наследство от братьев. Крыса принадлежала когда-то Перси, она была худая и старая. Не сравнить с сородичами в клетке. Хм... Ведьма взяла коросту. «Сколько лет этой крысе?» «Не знаю», — протянул Рон. «Очень старая. Она перешла ко мне от брата». «А какие у нее есть волшебные способности?» — поинтересовалась ведьма, внимательно осматривая Коросту. «Ну, — замялся Рон, — по правде говоря, Короста никогда не проявляла ни малейших волшебных способностей». Ведьма окинула взглядом драное левое ухо и переднюю лапу, где не доставала пальца, и громко зацокала языком. «Видать, не раз побывала в переделке», — изрекла ведьма. «Мне ее Перси уже такую отдал», — оправдывался Рон. «Обычные садовые крысы вроде твоей живут не дольше трех лет». «Хочешь долгожителя», — сказала ведьма, — «выбирай из этих». Она указала на черных крыс, которые тут же весело запрыгали. «Выпендриваются — Выпендриваются! — буркнул Рон. — Не хочешь новую крысу? — Ладно. Тогда на тебе крысиную микстуру! Ведьма извлекла из-под прилавка маленький красный пузырек. — Спасибо! Сколько... Ой! — он резко пригнулся. С высоченной клетки на голову Рона спрыгнуло нечто огромное, рыжее, и с утробным фырканьем нацелилось на коросту. — Фу, живоглот, нельзя! — завопила ведьма. Но короста, будто кусок мыла, выскользнуло у нее из рук, и только мелькнули за дверью кривые лапки. «Короста — Короста! — закричал Рон и вылетел вслед за крысой. — Гарри за ними! — Короста вскоре нашлась, бедняга спряталась в урне возле «все для квиддича», Рон спрятал дрожащую крысу в карман и, разогнувшись, потер затылок. — Что это было? — Огромный кот или маленький тигр, — предположил Гарри. — А где Гермиона? — Наверное, присматривает сову. По народом улицы они вернулись к волшебному зверинцу. В этот момент в дверях лавки показалась Гермиона, но на руках у нее вместо совы был огромный, ярко-рыжий кот. У Рона отвисла челюсть. — Ты купил этого урода? — Ну, смотрите, какая лапочка! — восхищалась Гермиона. — Ну, это как сказать... — подумал Гарри. — Шерсть у кота и вправду красивая, пушистая-пушистая, но лапы кривые, а морда приплюснутая, курноса, словно впечаталась в стену. Сейчас, когда коросты не было видно, он блаженно мурлыкал. — Твоя лапочка чуть с меня скальп не сняла, — вспыхнул Рон. — Глотик ненарочно заступилась за кота Гермиона. — А ты о коросте подумала? — Рон похлопал по карману. — Она нуждается в тишине и покое, а с этим котярой ей никакого покоя не будет. — Держи, ты забыл крысиную микстуру. Гермиона протянула ему красный пузырек. — Ну, хватит дуться и не волнуйся, Глотик будет спать в моей спальне, а Коростов твоей. Бедная киса, ведьма говорит, что Глотик несколько веков провел в магазине, никто его не покупал. — Интересно, почему? — съязвил Рон. На этом спор закончился, и троица зашагала в дырявый котел. Мистер Уизли сидел в баре и читал «Пророк». — Гарри, — улыбнулся он, — как поживаешь? — Хорошо, — ответил Гарри, и друзья, не распаковывая сумки, сели рядом. Мистер Уизли отложил газету. С фотографией на Гарри смотрел Сириус Блэк. — Его еще не поймали? — спросил Гарри. — Нет, мистер Уизли был необычайно серьезен. Министерство переключило всех нас на его поиски, но пока никакого результата. — А если мы его поймаем, нас наградят? — загорелся Рон. — Получить бы побольше денег. Красота! Рон, не говори ерунды, — осек его отец, которому было явно не до шуток. Куда тринадцатилетним волшебником до Блэка? Его проворонила стража Аскобана».